Глава двадцать Час спустя Пайн сидела на кровати и наблюдала, как Блюм и Уоллес продолжают изучать вещи и жизнь погибшей женщины по имени Ханна Ребене. Волис вышел из ванной комнаты. «Ничего интересного», — сказал он, покачав головой. Блюм закрыла последнюю дверцу встроенного стенного шкафа и повернулась к пайн «У нее одежда от известных дизайнеров, туфли и сумочки», — отметила Блюм. Настоящее Никаких подделок». «Но телефона нет, хотя зарядное устройство имеется», — сказала Пайн, указывая на встроенный в стену возле кровати маленький письменный столик, за которым из розетки торчала зарядка. «Если она взяла телефон, то почему оставила зарядное устройство?» — спросил Воллис. «Может быть, думала, что вернется раньше, чем оно ей потребуется» ответила Пайн, если она собиралась ночевать дома, то не стала бы брать его с собой. В таком доме должны быть внешние камеры. Давайте просмотрим записи, чтобы выяснить, когда она уходила и приходила. И что еще важнее, кто был вместе с ней. Они вернулись в гостиную, где Клеман пила чай. Пока Воли сходил договариваться с охраной здания по поводу записей камер наружного наблюдения, Пайн и Блюм сели напротив расстроенной женщины. «У Ханны была машина?» – спросила Паин. «Нет, как и у меня. Если мы собирались куда-то ехать, то пользовались Uber или лифтом, или брали машину в аренду. Обычно отсюда мы могли дойти пешком до любого места, которое нам требовалось. Вот почему мы выбрали именно этот дом». «Поколение миллениалов», – заметила Блюм. «Когда я в 16 лет получила права, то сразу стала откладывать деньги на собственную машину». «Значит, если она отсюда уехала, то вызвала бы такси?» – спросила Паин. «Да». «Вы не видели ее телефон?» «Нет, наверное, она взяла его с собой». «А у нее был лэптоп, планшет или что-то в таком же духе?» «Нет, только телефон. Она пользовалась только им». «Ну, мы можем проверить по ее счету, какое такси она вызывала», – сказала Паин, бросив взгляд на Блюм и попытаться проследить ее передвижение по сигналу сотового телефона. Она снова повернулась к Клеманс. «А вы не беспокоились из-за того, что ваша подруга не вернулась домой? Не обратились в полицию, чтобы ее объявили в розыск?» «Нет. Ханна и прежде исчезала на несколько дней, три или четыре. Потом она возвращалась живая и здоровая». «А она вам рассказывала, где была?» «Нет. Я не хотела проявлять излишнее любопытство». Она находилась под воздействием наркотиков, когда возвращалась. Клеманс выглядела смущенной. «Я не знаю», – ответила она. «Вполне возможно». «Она исчезала на несколько дней регулярно? Все время, что вы жили с ней? Или это началось только в последнее время?» – задала следующий вопрос Пайн. «Это началось в прошлом месяце. Она уходила и проводила где-то ночи. Хотя могла совершенно спокойно приводить парней сюда». Я так делала, и мои приятели у меня оставались. Обычное дело. Ханна не говорила о своих знакомых мужчинах. Вы не видели фотографий в ее телефоне? Нет. А в социальных сетях? В Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме или еще где-то? Да, она ими пользовалась, но не в последние шесть месяцев. Мы обе отказались от Фейсбука. У нее есть Инстаграм, только она уже давно не публиковала там ничего нового». «Она это как-то объясняла?» «Нет, и я никогда не спрашивала. Некоторым людям просто надоедает постоянно этим заниматься. К тому же у нас не было огромного количества подписчиков, и мы не могли зарабатывать, публикуя там свои фотографии или что-то рекламируя. Нам далеко до семейства Кардашьян или чего-то похожего». «А у вас есть теория относительно того, что могло случиться с Ханной?» Глаза Клемманс наполнились слезами. «Нет». «Но я бы хотела знать», — ответила она. «Ханна была очень милой, и я не понимаю, почему кто-то захотел причинить ей вред». «Ну, возможно, даже к лучшему, что вы не понимаете людей, способных делать такие вещи», — твердо сказала Пайн, «Потому что это очень темное место». Слова Пайн заставили Блюм бросить на нее быстрый взгляд. «Ну да, наверное», — пробормотала Клеменс, вытирая глаза. «Значит, если не считать того, что Ханна больше не хотела сниматься в фильмах для взрослых?» «Когда вы с ней ужинали в последний раз, вы не заметили ничего необычного?» «Спросила Пайн. Она была напряженной, рассеянной, может быть, напуганной?» «Пожалуй, нет. Мы поужинали, и все. Я удивилась, что она собиралась отказаться от такой выгодной работы, но вполне ее понимала. Я сама планирую заниматься этим еще пару лет, а потом пойду в медицинское училище». «У медиков всегда есть работа». «Разумное решение», — сказала Блюм. «Так ваша жизнь будет иметь больше смысла». «Надеюсь, вы меня не осуждаете», — нахмурившись, проговорила Клемонс. «Я бы могла солгать и сказать вам нет, но все постоянно судят решения других людей», — сказала Блюм. «А моя мать вообще была королевой по этой части». «Вы говорите, как моя мать», — вздохнула Клемонс. Я бы вполне могла быть вашей матерью. Уверена, что она хочет, чтобы вы были счастливы, и вам не грозила опасность. Я уже не говорю о том, что карьера медсестры безопаснее жизни актрисы, снимающейся в фильмах для взрослых. Достаточно посмотреть на статистику. Но там платят очень хорошие деньги. Конечно, Бет, в этом все дело. Но разве вы не хотели бы помочь ребенку выздороветь, вместо того, чтобы помогать кончить взрослому актеру? «Вы очень прямой человек. Я прожила достаточно долго, чтобы понимать, когда требуется вежливость, а в каких случаях прямота дает необходимый результат. И я желаю вам всяческой удачи!» Пайн и Блюм встали, и Пайн протянула Клемонс визитку. «Если вам придет в голову еще что-то, пожалуйста, дайте мне знать», — сказала Пайн. Клемонс посмотрела на визитку. «А вы сообщите мне, если сумеете найти того, кто это сделал?» – спросила она. «Мы сообщим», – обещала Пайн. Она наклонилась, чтобы завязать шнурки, бросила загадочный взгляд на Блюм, и они ушли. В вестибюле они встретились с Уоллесом, который выглядел взволнованным. «У них действительно есть камеры наблюдения», – сказал он. «Я сказал, что мы хотим посмотреть записи за интересующий нас период времени». Здесь имеется небольшая комнатка, где мы можем на них взглянуть. Я спросил консьержа, приходил ли к ребаны какой-нибудь мужчина, но он сказал, что у нее не бывало гостей. Его слова подтвердил дежурный охранник. Я поручил им задать тот же вопрос своим коллегам. Ну, и нам нужно поговорить с соседями. Они направились в комнатушку, расположенную в конце вестибюля, где за пультом управления сидел охранник в форме. Волис дал ему временные параметры, и тот загрузил записи. Они стояли у него за спиной и смотрели на оживший монитор. Через час Пайн первая заметила нужное место на записи. «Вот, ребана выходит из двери. Остановите запись, пожалуйста», — попросила она. Охранник нажал на клавишу, и изображение на экране застыло. Волис посмотрел на время, отображенное на мониторе. «Вероятно, это было в тот раз...» «Когда ее соседка провела ночью своего парня», — сказал он. «Теперь давайте посмотрим, что произошло потом», — предложила Паин. Охранник снова нажал на клавишу, и все молча наблюдали, как Ханна ребаны выходит из здания. Вскоре она исчезла из поля видимости камеры. По пути она никого не встретила. «Она одета так, словно направляется на свидание», — заметила Блюм, которая, не отрываясь, следила за Ханной. «Дизайнерское платье, сумочка и дорогие туфли». Волис удивленно на нее посмотрел. «И вы сделали такой вывод, посмотрев на запись? Впечатляет». Блюм повернулась к нему. «Просто нужно знать, на что обращать внимание, детектив», заметила она. «К тому же в ее шкафу висят только такие платья». Они долго просматривали записи. Однако Ханна Ребаны так и не вернулась домой.